Практика 2. Структура рода. Шаг 1. Опишу структуру своего рода так, как показано на рисунке. Регина. Кто? Тело рода. Кто? Живое пространство рода. Кто? Мертвое пространство рода. Кто? Где ты? Кто ты? Шаг 2. Точно определи свое место в нем. Шаг 3. Попробуй определить, какое место в структуре рода занимает каждый из родичей кровников. Определи, кто в твоем роду сегодня выполняет миссию Регина. Теперь тебе будет проще понять, почему в твоей жизни и в жизни других членов твоей семьи все происходит так, а не иначе. Теперь тебе станут доступны способы, которыми ты можешь привлечь силу в род.